Глава третья. Совершенствуйте свою технику. «Жажда знаний есть плод долгих лет учения». Оскар Уальт. После окончания школы я пребывал в глубокой убежденности, что продолжать образование не нужно. Это абсолютно пустая трата времени и всех остальных ресурсов. Я думал, что надо просто усердно тренироваться, чтобы достичь чемпионства, стать звездой дзюдо, а дальше жизнь сама собой выстроится. Дело в том, что когда учишься в борцовской школе и тренируешься с раннего утра до позднего вечера, между тренировками и речи не заходит о высших материях. Меня окружали такие же, как я, ребята, желавшие выиграть как можно больше медалей и чемпионатов, пройти спорт-роту чтобы не забрали служить в армию, и как максимум получить образование в педагогическом или физкультурном университете. Сейчас я прекрасно понимаю, насколько тогда ошибался. Мой горизонт планирования был настолько узок, что теперь даже становится стыдно. К счастью, в своем заблуждении я пребывал недолго. Одним ранним апрельским утром, спустя полгода после принятия окончательного решения не поступать в ВУЗ, Я вдруг проснулся в сильном страхе. Меня внезапно охватила навязчивая идея, что я деградирую, и нужно срочно продолжать обучение. Во время учебы в школе меня вдохновляли лишь медали и звания чемпиона, но после, прожив в режиме профессионального спортсмена тренировка питания, отдых, тренировка питания сон около года. Я начал ощущать, что закрываюсь в свою скорлупу ограничив себя небольшим сообществом людей, при этом не получая извне информационной и ментальной подпитки. Именно поэтому, я думаю, на меня снизошло озарение, что пора расширять рамки и поступать в ВУЗ, несмотря на то, что учебу будет непросто совмещать со спортом. В начале 2000-х считалось очень модным учиться на юридическом, хотя уже тогда юристов стало очень много, и они в большинстве своем не могли трудоустроиться. Но навязанный мне обществом паттерн, что юрист — это круто, сделал свое дело. Я начал подбирать московские вузы, где можно было, не сильно напрягаясь, поступить на юридический факультет. Как правило, это были частные вузы с государственными аккредитациями и лицензиями. Мой выбор пал на Российскую академию адвокатуры — созданную лучшими российскими адвокатами. Я отучился в Академии ровно один курс. И надо отметить, что после годового отдыха от учебы я с таким удовольствием, жаждой и рвением занимался, что получал только отличные оценки. Здесь мне хочется еще добавить, что следует уделять огромное внимание своему окружению. Ведь каким бы ни был сильным стержень в человеке, Все равно внешнее влияние играет огромную роль. И я тогда почувствовал колоссальную ценность получения высшего образования не только ввиду возрастающего уровня новых знаний, но и из-за общения с людьми, не связанными со спортом. По окончании первого курса юридического я перевелся в Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина. Произошло это, как говорится, волею судеб. В июне на выпускном школы борьбы «Самбо-70» я разговорился со своим однокашником. Выяснилось, что он учится в университете нефти и газа, и там очень сильная команда под дзюдо. Мой товарищ высказал идею, что если я переведусь к ним и буду бороться за флаги данного вуза, это окажется очень конструктивно и полезно обеим сторонам. Недолго думая... Я договорился обо всем с куратором от спорта в университете и перевелся на второй курс. Там я сразу стал спортивной звездой и при этом умудрялся так хорошо учиться, что мне выплачивали стипендию. Потом в моей жизни было еще немало институтов, различных курсов и программ повышения квалификации. Я получил множество степеней и даже прошел обучение в Оксфордском университете. Я очень люблю учиться, потому что это всегда поток новой информации. И считаю, что обучение, повышение квалификации и различные тренинги должны стать перманентной основой жизни, так как знание — это постоянное движение и развитие. Еще один важный фактор — преимущество, которое дают тебе образование и знание. Многих людей становится очень легко считывать — понимать их устремление и мотивацию. И эти навыки помогают как в жизни, так и в бизнесе. Если вы стремитесь занять какой-то руководящий пост, нужно помнить, что лидерами не рождаются, а становятся путем долгой и упорной работы над самим собой и своими компетенциями. Вообще, я бы выделил два вида руководства. Первый — это когда у компании есть вожак. Образно говоря, это человек, бегущий впереди и требующий, чтобы все его слушались и бежали за ним, делая то же самое, что и он, и двигаясь к цели. Вожаку нет дела до тех, кто бежит следом, до их развития. Его больше интересуют личные корыстные цели и те задачи, которые должны быть решены. Есть другой вариант управления, когда лидер идет сзади за своими подчиненными и коллегами, Наставляет их на правильный путь, подгоняя и следя, чтобы коллектив справлялся одинаково хорошо с поставленными задачами. Лидеру важно, чтобы все, кто с ним рядом, двигались в нужном направлении, так же, как и он, развивались, росли на его фоне и становились лучше». Эти две модели руководства можно легко масштабировать и переносить на глобальные процессы управления корпорациями или странами, а можно, наоборот, сузить до маленьких групп или рамок семьи. Поэтому каждому из нас предстоит решить, какую роль и в каком коллективе занять — вожака стаи или лидера организации. Очевидно, что чтобы добиться успеха в дзюдо, нужно постоянно совершенствовать свою технику. Я утверждаю, что это же правило касается всей нашей жизни. Нужно много учиться, получать образование, обретать новые знания, оттачивать навыки и улучшать свои компетенции. Возможно, обучение не принесет плоды моментально, но поверьте, в долгосрочной перспективе знания — лучшие инвестиции, какие вы можете сделать». Я постоянно пребываю в процессе повышения своих компетенций. Прохожу различные курсы, получаю очередное высшее образование или еще одну степень. Когда я придумываю новый проект или мне приходит в голову интересная идея, со стороны можно подумать, что это случайность или везение. Но на самом деле тот объем новых знаний, которые я непрерывно получаю, перерабатывается моим сознанием, и оно выдает результат. Например, после прохождения программы по маркетингу в Оксфордском университете у меня начали рождаться конкретные проекты из медийной сферы. Пришло осознание того, что именно эта отрасль вдохновляет меня. А вдохновение — один из ключевых факторов для достижения максимального успеха. Я очень горжусь тем, что именно мне пришла в голову идея проекта «Дзюдо со звездами», Я считаю, что он имеет колоссальные перспективы и возможности масштабирования. Опять же, полученные степени мастера бизнес-администрирования — MBA и мастера государственного и муниципального управления — MPA дали мне понимание происхождения и функционирования многих процессов в бизнесе и жизни корпораций. Даже первое образование на юридическом факультете принесло пользу. Оно научило меня структурировать данные и понимать, как выстраивать определенные процессы. Кстати, я рекомендую юридическое образование получать одним из первых, потому что юриспруденция — наука, в которой все следует букве закона, и это очень эффективно приучает к порядку в мыслях. Мастера дзюдо даже с возрастом не перестают совершенствовать свою технику, оттачивая все новые и новые приемы и приобретая навыки. В Японии на родине дзюдо считается, что самая активная фаза жизни начинается после 55 лет. Сравните с нашей реальностью и сделайте выводы. В России, к сожалению, многие люди, выходя на пенсию в 60-летнем возрасте, садятся на лавочку — и доживают свои жизни бесцельно. Надо отметить, что так происходит не только в нашей стране, просто везде свои лавочки. Дело не в возрасте и не в физическом состоянии, хотя оно и играет огромную роль. Я считаю, что при должном внимании к телу и максимально здоровом образе жизни ресурс организма способен позволить нам прожить минимум 150 лет но помимо очень важной физической формы нашего тела, на мой взгляд, не меньшую роль играют духовное и ментальное состояние человека. Я пришел к выводу, что человек не умирает ровно до того момента, пока у него есть цель, которую он хочет реализовать и довести до конца. Мне кажется, именно люди с неоконченным жизненным заданием живут очень долго. Те, кому интересно жить — кто ставит себе все новые и новые цели, люди с огромной любовью к жизни. Именно к таким людям я отношу себя и всем желаю формулировать как можно больше интересных и глобальных задач, которые будут делать вашу жизнь прекраснее и интереснее, разнообразнее и длиннее. Поэтому возраст — это всего лишь цифра, на которую можно не обращать внимания ровно до того момента, пока есть жизненные устремления и масштабные цели. Для меня дзюдо всегда было путем совершенствования. Мы с тренерами постоянно работали над новыми комбинациями, новыми приемами, готовили атаки под правшей, левшей, под различные манеры борьбы, оттачивали работу с захватами и над захватами чтобы опережать, контролировать и в итоге побеждать оппонента на татами. Теперь я ушел из спорта, но мягкий путь по-прежнему со мной. Как я уже говорил, дзюдо учит совершенствованию во всем и, в первую очередь, улучшению своего духовного и ментального состояния. Этому способствует не только моя тяга к знаниям, но и те потрясающие люди, которых я встречаю на своем пути. Когда я трудился в одной большой корпорации, с нами работал очень умный, разносторонне образованный руководитель, подававший пример всем остальным. В детстве он считался вундеркиндом, о нем писали в газетах. Во взрослом возрасте он по-прежнему оставался гением, знал более пяти языков, сделался одним из финансовых гуру в корпорации. Этот человек вызывал огромное уважение у окружающих, и у меня в том числе, потому что не переставал учиться, и преподавать в лучших мировых вузах. Я впервые встретил столь одаренного специалиста, и мне было очень интересно наблюдать за ним, изучать, трудясь с ним рядом. Такие люди наглядно доказывают, насколько важны знания и образование, какую огромную роль они играют в развитии личности. Работая в корпорации, он вдохновлял даже собственника компании. Кстати, акционер той компании сам имел ряд степеней и оканчивал MBA в Чикаго, и очень ценил образованных людей. В результате его инициативы была создана программа, благодаря которой сотрудники могли, сдав экзамены, поступить в Гавайский университет на MBA. Чтобы попасть туда, я готовился около полугода, но, к сожалению, не набрал нужного количества баллов. Это стало для меня одним из самых острых разочарований в жизни, потому что больше такого шанса не представилось. Но я не опустил руки, а продолжал получать образование в других вузах. Провал с поступлением в Гавайский университет показал, что не все в жизни мне дается легко. Не все можно обрести с помощью харизмы. Иногда нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы получить желаемый результат. Более того... Когда я провалил экзамены, у меня как будто спала пелена с глаз. Я избавился от иллюзий и осознал, что случаются и неудачи. Надо принимать их достойно и делать правильные выводы. Искусство дзюдо обладает значительной философской составляющей. Перед занимающимися этим единоборством, помимо физического воспитания, традиционно ставятся цели совершенствования сознания — что требует дисциплины, настойчивости, самоконтроля, соблюдения этикета, понимания соотношения между успехом и необходимыми для его достижения усилиями. Занятия дзюдо способствуют гармоничному духовному развитию человека, поскольку стимулируют позитивный подход к событиям и жизни. Многие думают, что люди из списка Forbes — миллиардеры. Это просто везунчики — баловни судьбы. И на их месте мог бы быть любой. Начнем с того, что оказаться в нужном месте в нужное время тоже надо уметь. И это еще далеко не все. Люди, способные достичь большого финансового успеха, имеют другую ментальность. Многие из них обладают огромным объемом знаний, получили множество дипломов и сертификатов. Даже небезызвестный Олег Теньков, который в свое время авторитетно заявлял, что образование не важно, сам, насколько я знаю, много учился, в том числе в иностранных вузах, и детей своих обучал не в деревне. То есть это утверждение было лукавством с его стороны. «Миллиардеры имеют психологию успешных и богатых людей, мышление чемпионов, ментальность победителей». Тех, кто понимает, что возможно все, вопрос лишь в цене, которую ты готов платить за это. Далеко не всегда это исключительно врожденный талант. Психологию успеха можно нарабатывать. К этому состоянию приходит долгим и сложным путем. Лишь некоторые редкие люди рождаются с ним как с данностью. В остальных случаях это опыт, помноженный на знания и образование плюс непоколебимая вера в себя и свой успех. Поэтому, когда в следующий раз услышите об успешных людях, знайте, что они на своем месте и сделали многое, чтобы быть там, где они есть сейчас. Успех — это не дело случая, а результат обретения навыков и образования, помноженный на ряд сильных качеств, присущих определенным личностям. Продолжайте совершенствовать свою технику и мастерство. Не переставайте учиться и развиваться. Постоянно пребывайте в поиске знаний и не останавливайтесь. Учеба, так же как и спорт, должна стать перманентной частью вашей жизни. Практикум. Как сделать обучение эффективным. Неважно, что вами движет. Естественная любовь к знаниям или осознанное стремление наращивать свои компетенции. В любом случае, к вопросу образования необходим взвешенный и системный подход. Пройдя большой спектр разнообразных обучающих программ, я выработал основные принципы в сфере получения новых знаний, которыми с радостью поделюсь с вами. Первый. Осознайте цель своего обучения. Надо с самого начала понимать, зачем вы занимаетесь своим образованием. Определить, какие именно знания и навыки вы хотите получить в результате. Ознакомиться с материалами и описанием программ или курсов, которые предстоит изучить. Создайте в голове понятную структуру будущего обучения, и только после этого приступайте к занятиям. Очень важно четко сознавать, зачем вы учитесь какой результат и объем навыков и знаний хотите получить. Второй. Превратите процесс учебы в систему. Системное отношение к своему образованию очень скоро начнет приносить плоды. Старайтесь ежедневно выделять конкретный промежуток времени и посвящать его образованию. Создайте себе условия, в которых вы не будете пропускать занятия, Станете постоянно осваивать новый материал или читать необходимую литературу, наслаивая свои знания одно за другим. 3. Чередуйте занятия и сон. С тем, как работают два различных состояния мозга, все мы эмпирически знакомы еще со школы. Вспомните, как тяжело было идеально рассказать стихотворение в тот день, когда вы его учили — зато на следующее утро оно вспоминалось словно само собой. Когда мы изучаем что-либо, мозг находится в сфокусированном состоянии, формируя новые нейронные цепочки. А когда отдыхаем, он расслабляется, и именно в этот момент возникшие нейронные связи закрепляются. Поэтому модель «учеба-сон-учеба» -учеба» намного эффективнее, чем просто «учеба-учеба-учеба». Четвёртый. Делайте регулярные перерывы. Эта рекомендация также связана с фокусированным и рассеянным режимами мозга. Человек не может максимально концентрироваться на чем либо долгое время. Чтобы учиться было проще, нужно давать мозгу отдохнуть. Наилучшим вариантом для большинства людей будет такой 50 минут работы и 10 минут отдыха. Пятый. Занимайтесь спортом. Физическая активность улучшает работу головного мозга и благотворно сказывается на способности запоминать и усваивать новое. Даже просто после 20-минутной прогулки активность мозга и память значительно улучшаются. 6. Укладывайтесь в определенные сроки. Люди, у которых нет временных рамок выполнения задачи, как правило, никуда не торопятся. Тот, кто самостоятельно ставит себе дедлайны, осуществляет все гораздо быстрее. Еще более эффективны в этом отношении внешние крайние сроки, то есть те, которые поставлены другими людьми. Эти методы практикуются в школах и университетах. Например, дата экзамена известна заранее. Вы не можете ее отодвинуть, и все, что вам остается, сесть и начать готовиться. Если же нет внешнего давления, можно создать его искусственно. Например, финансовое вложение. Если вы оплатили курсы по обучению или сдачу экзамена, то это хороший стимул, чтобы интенсивно заниматься. Также очень неплохо работает публичная декларация. Напишите или расскажите о своих намерениях выполнить определенную задачу к точной дате, и откладывать будет уже стыдно. Страх выглядеть лентяем в глазах других людей станет мотивировать вас к действию.